Следующие дни погрузили нас в пучину постапокалиптического быта. За редким исключением все шло по единой схеме. Проснулся, позавтракал и за работу. Время терять нельзя, поэтому до обеда я успевал всунуть свободный чип в новых рекрутов, создать одного статусного и вытащить из него чип. Очень уставал, отдыхал потом несколько часов, а перед ужином делал еще одного человека со статусом и вытаскивал чип из него. Таким образом нивелировались риски. Установку чипа проводил отдохнувшим. Если человек принимал микросхему без осложнений, он шел нагуливать жирок, а статусным я делал уже нагулявшего, то есть другого носителя чипа. Если же пациент превращался в Джека, статусным вне очереди приходилось делать сразу его. Первыми в статусные шли бывшие защитники, опытные и прокачавшиеся, Чен, например, после моей операции превратился в гамму плюс, 78ю процентами правда из всех это лучший результат если не считать младшего бету алексея ну у того уровень владения стал всего-то 66 с этими двумя было сложно после китайца и вовсе 20 часов отсыпался но чем дальше тем становилось проще в итоге под конец недели я за один день и трех чипированных низкого уровня мог сделать статусными учитывая сложности с членом алексеем и антоном за семь дней Кстати, как раз ко дню защитника Отечества я создал 14 статусных, шесть бывших защитников, все, кто у нас был, плюс Илья с генералом и шесть военных, один из которых Немуров, расхаживавший с моим чипом. Уровни других защитников после всех манипуляций растянулись с 44-го до 58-го, где самой слабой оказалась человек-связь, а сильнейший Антон. Ну а остальные, то есть по сути уже те, кому чип ставил я, болтались в районе 25%. Плюс-минус 5. Что же касается статусов, удивительно, но не появлялось ни одной омеги. Самый низкий статус как-то не смешно у Белова. Он у нас отрицательная дзета. Не было и ни одного альфа или даже полноценного бета. Но это как раз поправимо. Никто не отменил личную эволюцию и личный статус. Кто много старается, может многого и достигнуть. «Я вот, например, живота не жалею, за что и награжден. От постоянных усилий мой уровень владения поднялся до семидесяти. Так-то. Штампую армию землян самосовершенствуюсь». За эту неделю Анна тоже не теряла времени даром. И смех, и грех, но Белова стала таки ее личным гвардейцем первого круга. Григорий, сильнейший малый альфа, ценный ресурс, занял место во втором. Правда, у Цезарь долго противился». Ведь клятву верности он давал Николаю Бельзову и его потомкам. И пусть создатель Чипа не мог иметь личную гвардию, мужская клятва — это не пустые слова. На Тусе лично пришлось убеждать своего дворецкого. Получилось, но немаленькую роль сыграло то, что и другой Белов стал личным гвардейцем Анны. Генерал вошел в третий крайний круг Валькирии в компании с Алексеем Ченом, завхозом и экономистом. Кому-то может показаться, что последняя парочка не стоит того, чтобы тратить на них место. Однако потенциальная численность личной гвардианны на данный момент такова. 4 плюс 24 плюс 48. Да мы хоть всех статусных людей ей можем отдать, сейчас места хватит. Другое дело, что разорвать связь с личными гвардейцами весьма проблематично. Поэтому всех клеймить не стали. Но самых сильных и самых влиятельных в обязательном порядке. Мы не только работали всю неделю, мы жили полноценной мирной жизнью. Гуляли, общались, ходили по гостям, долетали на пьеро. Анна сопровождала меня всегда, Мьорк – большую часть времени. Приятно наблюдать своими глазами, как растет город и поднимается на ноги. Пусть понемногу, но каждый день в тисуль приезжали все новые и новые лица. В основном на машинах, но несколько раз особо крупные общины Григорий привозил на борту космолета. 23 февраля в Тесуль переместили все известные поселения в радиусе 300 километров. Сейчас спасательные отряды МЗУ под руководством Индисисиса и при участии Беловой планируют захват резервации бывшего села Белый Яр, недалеко от Абакана. По предварительным данным, там под гнетом Дваргов и Двергусов находится 12 тысяч человек. С самим захватом проблем возникнуть не должно. Силы дворгов изрядно ослабли после смерти принцессы и сопровождающей ее аристократией. Тяжело будет перетащить сюда и разместить такое количество людей. Но вполне возможно. На данный момент в день создается порядка 150 спальных мест. Примерно половина работоспособного населения задействована на стройке. Часть занимается лесозаготовкой, часть непосредственно строительством. Но этого, естественно, мало. Около четырех сотен используются в добыче ресурсов. Проще говоря, организованные колонны на грузовиках катаются по округе, заруливая на производственно-складские базы, торговые центры и гипермаркеты. Пока, правда, всего пара выездов была, но привезли они и стройматериалы, и одежду, и кучу консервов, чай, да много всего. Еще бы, ведь каждый выезд растягивается на два дня. Ночуют добытчики прямо в гипермаркетах. Конечно же, подобные вылазки невозможны без охраны, но и тут все складывается вполне благоприятно. Ближайшие территории зачищены, что, впрочем, не дает гарантии абсолютной безопасности. 400 обычных людей бесплатное мясо даже для нескольких люмбусов Чтобы в первый раз отправить подобный поход, Белова обратилась за помощью ко мне. Именно я смог убедить Мьорга, ну и Индисисиса, что пока я, глава медведи Янна в городе, для охраны врат хватит и двух взводов. Так что оба за красотки да красавцы Шави и трехглазые Драгуриса охраняли наших добытчиков. Во время прогулок я довольно часто смотрел на строящийся квартал. Все-таки скорость работ поражала. Город разрастался прямо на глазах. И качество, должен отметить, достойное. Удобств, конечно, немного будет у новых собственников. Да, жить придется в тесноте. Зато жить. Под охраной и в новом центре цивилизации. Если все сложится удачно, наши войска зачистят белый яр в начале марта. При текущих темпах, учитывая то, что постоянно привозят людей из мелких общинок, радиус поиска расширяется день ото дня. К моменту захвата резервации наберется порядка двух тысяч свободных спальных мест. И вот здесь самая шаткая часть формирующегося плана. Во-первых, не факт, что все 12 тысяч захотят ехать неизвестно куда, кто захочет и остаться. А во-вторых, придется рассовывать тех, кто рискнет по старым домам, пока строятся новые. Придется потесниться коренным тесульчанам и первым из понаехавших. Тут, конечно, возможны конфликты. Но с нами сила. Все понимают, что не будет нас, не будет никого другого. так что поворчат и перестанут. А там, глядишь, в середине марта корабли им МЗУ пожалуют, и строительство заметно ускорится». Я, кстати, присутствовал на первом обсуждении плана похода на Яр. Помню, тогда Чен фыркнул. «Тивос тогда не подождать, пока на всех дома настроят». Пришлось объяснять ему, что не только им МЗУ спешит на землю большими силами. Чем больше народа будет здесь в укрепленном центре, тем больше выживет». А защищать лагеря пусть и по 10-12 тысяч, только растягивать войска. Пока есть возможность, уж ближайшую мелочь нужно взять под крыло. А как только прилетят МЗУ, так и переезд крупных лагерей пятидесяти тысячников начнется. Эх, твою Чую, придется людям на снегу в палатках спать, благо весна на носу. Хорошо, хоть несколько отрядов лизаров уже начали строить стену. Ту самую, которая должна проходить вокруг тисуля в радиусе 10 километров от его центра. Несколько деревень, к слову, попадают на эту площадь. Ладно, слава богу, этими вопросами занимаюсь не я. Как, например, и экономикой. В этой сфере тоже произошло много чего интересного. Гильсон-Шуй получил от нас один из захваченных дваргских кораблей. На базах, которые разворотили Бьергуса, пока искали похищенного меня, находились два судна. Но не просто так. По договору червь купил через Индисисиса новый космолет для землян. То есть мы ему сейчас даем старый, а он нам новый только что с конвейера. Но потом, когда посудинка прилетит на Землю из другой галактики, то есть месяца через полтора, тогда у нас, если не захватим еще чего, будет аж четыре корабля. Так вот, к вопросу об экономике. Прекрасно жить нахлебником на гуманитарной помощи от МЗУ. сейчас они обеспечивают нас всем необходимым. Однако такая концепция губительна, потому и налаживаем торговые связи сами. Когда я только предлагал Гульсеншую сотрудничество, понятия не имел, что кроме пленных врагов мы можем ему дать. Надеялся, что ломать голову над этим вопросом будут более компетентные лица. Но получилось еще лучше. Проведение чудеса вселенной, я считаю. Один из дорогурисов расхаживая по Тесулю, Увидел в окне дома похожие на шипастые щупальца растения, и так оно приглянулось трехглазому, что тот некоторое время пялился через стекло. Хозяин дома оказался мужиком смелым. Многие люди до сих пор с опаской относятся к нашим союзникам. Он был другом Владимира Максимовича и знал о помощи драгурисов из первых уст. А дальше открытая русская душа сыграла свою роль. Мужик вынес горшок с растением трёхглазому, а когда заметил, как вожделенно смотрит на горшок инопланетный гость, и вовсе подарил. Благо алоэ не самая большая редкость. У нас. Это растение внешне сильно походило на одну известную в некоторых звёздных системах траву. Возможно, даже отчасти являлось родственником. Драгурис, прискакав к своим, предложил попробовать. Фиолетовые лица оторвали по листочку, пожевали. В общем, накрыло их знатно. Салоэ. Куда круче, чем с их инопланетного аналога. Филиппов прознал об этом и отправился консультироваться с наиболее доверенным из инопланетян, Григорию. О чудо! Травы не дают потомства в других звездных системах. Можно, конечно, попробовать, вкинуть кучу денег в искусственный микроклимат, но не факт, что сработает. А может, и вовсе получится новый вид с другими свойствами. Шикарным козырем на руках наш экс-министр отправился к Гюльсуншую, а дальше договор, потенциальное долгосрочное сотрудничество и указ всем тесульчанам плодить алоэ. Вот так по воле случая Земля стала плантацией по выращиванию разрешенных психотропных средств для представителей инопланетного разума.